Наедине с Богом. Молитвы тех, кто не молится. Поверенный самому себе шепотом тайной души, я связал с крепой молитвы. Я знаю, что каждое создание должно связать огромный мир с собой через Бога и с Богом через себя. Знаю, уверен, и помоги мне в этом, Боже. Молитва матери. Склонившись над тобой, дитятка мое дорогое, «Почему ты так дорога мне, моя капелька? Я знаю, ты похож на многих, но я верую, верую, верую, что вслепую среди тысяч узнаю тебя по голосу. Не слыша, узнаю ротик твой, сосущий грудь мою. Ты мой единственный на свете. Я понимаю тебя без слов. Из глубочайшего сна ты пробудишь меня взглядом, просьбой. Деточка моя искренняя и единственная правда жизни — Ты для меня умиленная память, нежная тоска, надежды и утешение. Дитятка моё, будь счастливым. Боже, прости мне, что не с тобой разговариваю, а если молюсь, то в страхе, что ты от ревности и зависти можешь его обидеть. Даже тебе, Господи, боюсь доверять, ибо ты отбираешь детей у матерей, ибо ты отбираешь матерей у детей. Скажи, зачем ты так делаешь? Господи, это не упрек, я только спросить хочу. Прости мне, Боже, что я люблю его больше, чем тебя, потому что это я призвала его в жизнь, но ведь и ты тоже, Господи. Мы несем общую ответственность, мы оба виноваты, что вот он живет и уже страдает. Мы должны быть на чеку. детитка страдает, плачет. Без памяти, любя этого малыша, может быть, в нем... Я люблю Тебя, Боже, потому что Ты есть, есть, есть в этом малейшем. Величайшая тайна, Боже. Не верю я в грех, потому что тогда и любовь моя была бы грешной. А разве любовь матери к детяте может быть грехом? Не трогает меня страдания, которых знаю много на свете. Не трогают меня слезы, которых знаю много на свете. Не могу, кому мне лгать? Только Твои слезы, дететка, только Твои улыбки, тревога ты моя сердешная. Детятка, сладостные мои оковы из жасмина и звезд, дететка, цветок прощения, сон мой радостный об искуплении, вера моя солнечная, надежда кроткая, облако розовая, песня жабромка. Дай ему, Господи, счастье, чтобы не пожалел он, что мы ему жизнь дали. Я не знаю, в чем счастье, но ты знаешь. Ты же обязан знать. тогда же. Склонившись над тобой, дитя -то, мое дорогое, Смотри, так истово я ищу, так горячо прошу. Ты понимаешь, поймешь ли? Скажи. Скажи легким трепетанием век, Движением крохотной ручки. Скажи знаком, который никто не поймет, Только мы двое — Бог и я твоя мать. Скажи, что не будешь гневаться на жизнь и на меня. Скажи, моя деточка, молитва моя сердешная. Молитва мальчика. Знаю, просить некрасиво, но я не тебя прошу, добрый Боже. Ты мне ничего не давай. Не надо, только вот дядюшка обещал мне часы, если я буду хорошо учиться. А ты мне только помоги. Напомни дядюшке про его обещания. Я-то постараюсь, но ведь на самом деле все равно. Сейчас он мне часы подарит или потом. А я ребятам сказал, что у меня часы будут, а они не верят, будут надо мной смеяться, подумают, что я все наврал, что я просто выпендриваюсь. Помоги мне, Господи, тебе же это так легко. Ты же все-все можешь сделать, что захочешь. Помоги мне, мой добрый, золотой мой Боже. Прости мне мои грехи. Я много нагрешил, варенье из банки съел, над горбуном смеялся, соврал, что мне мама разрешает ложиться спать, когда захочу. Я уже два раза курил и плохие слова говорил. Но ты же добрый, ты же мне простишь, ведь я раскаиваюсь и хочу исправиться. Я хочу быть хорошим, но не могу. Как кто меня разозлит или подговорит, а я не хочу, чтобы он подумал, что мне слабо, Или если мне скучно, или если очень-очень хочется, а нельзя. Я не могу удержаться, а потом жалею. Я же неплохой. Не, я не хвастаюсь, но ты же сам знаешь, потому что ты все знаешь, добрый Боже, что есть ведь и похуже меня. Я вот иногда, бывает, совру, но у них-то что ни слово, то вранье. И воруют тоже. Два раза у меня завтрак своровали. Христоматью у меня украли, из пенала карандаш стащили. Это они меня плохим словам научили. Ты же знаешь, Господи, я не люблю ябедничать, но ты же сам знаешь, что я неплохой, хотя столько плохого делаю. Помоги мне, Господи милосердный, чтобы я не грешил, дай долгих лет и здоровья маме и папочке, а дядюшке напомни, пожалуйста, про часы. Ведь если обещал, то слово надо держать. Молитва легкомысленной женщины. Дорогой Боже, как же давно я с тобой не разговаривала. Может быть, я потому редко и молюсь, что мне не нравится стоять на коленях. Да, сигаретку отложу, но буду сидеть на диване, а смотреть буду на цветы. Ты же не обидишься, ты же добрый и любящий Бог. Ты меня никогда не обижал. А я столько раз была плохой и непослушной. У меня столько грехов. Ну ты посмотри, хочу молиться, а уже грешные мысли тут как тут, потому что я хотел сказать, садись, дедуля, рядышком поближе. Ты не бойся, я тебе ничего не сделаю, разве что ты сам захочешь. Такой грех, такие нечистые мысли. Странная я. Никогда никому сознательно ничего плохого не сделала, разве что по незнанию. И я сразу прошу прощения. А если не могу попросить прощения, то плачу, хотя и знаю, что потом у меня глаза будут красные. Ладно, пусть глаза будут красные, буду уродиной, раз я такая плохая, плохая-плохая. Я красивая, правда? Наверное, нет ничего плохого в том, что я искренне говорю. Ты же меня сам сотворил, а воля твоя свята. Иногда я даже немножко жалею, что я не уродина. Нет, ну, не так, чтобы совсем уродина, а самую капельку. Я бы наверняка была умнее, послушнее, лучше, хотя лучше, может быть, и не была бы, скажи я, хорошая. Как жалко, что я не могу тебя увидеть. Я бы к тебе прильнула, заглянула умильно в глаза, а ты улыбнулся бы и ответил Глупышка, ну, правда. Ты бы ведь так и сказал. Ты ничего не отвечаешь, а я так хотела бы знать, зачем ты создаешь некрасивых людей. Я бы всех создавала красивыми, и женщин, и мужчин, даже их. Но про мужчин я не буду с тобой говорить. Сам знаешь почему. Смотри, я совсем не ревнивая. Если бы все женщины были красивыми, наверное, любили бы умных. А я совсем не умная. А жаль. Читая я только романы, да и те невнимательно, стихи и вовсе не люблю. Хотя я не верю, что из книжек можно ума набраться. Умным родиться надо. Добрый любимый Боже, я тебя так люблю. Иногда мне хочется принести тебе какую-нибудь жертву. Милостыню я подаю, но ведь это не то. Помнишь, как я навещал больную тифом? чтобы убедить тебя, что я тебе доверяю. Я так страшно боялась. Не смерти, нет, но ведь после тифа волосы выпадают, а в бреду можно столько ненужных вещей наболтать. Как же тебе страшно, люди надоедают. Каждый о чем-нибудь просит, каждому что-нибудь от тебя нужно. Как ты со всем этим справляешься? Я иногда думаю, что ты их просто не слушаешь. Но как же тогда получается? Ничего удивительного, что я не знаю, откуда же мне знать? А еще мне кажется, что и ксензы этого толком не знают. Я решила никогда ничего не просить. Некрасиво как-то получается, вроде как тебя любят, а тут же с просьбами, со сделками. Но вот я и опять не прошу, но как-то так думаю, что ты именно потому и исполнишь мое желание. Правда же, тебе было бы неприятно, будь я некрасивой. Правда же, я тебе нравлюсь? Понятное дело, иначе, чем людям. Но ведь ты доволен, когда у тебя получается создать что-то прекрасное. Глупая я, разве у Бога может что-нибудь не получиться? Ведь все вокруг такое, потому что ты так хочешь. Ты столько выдумал разных цветов, а есть цветы грешные? Красная такая душистая роза — это грешный цветок. Может, розы не ты создал, а сатана? Нет, таком не может быть. Неужели у тебя не хватит сил, чтобы увяли все грешные цветы? Бедный ты мой дедуленька. Иногда мне так хочется кому-нибудь помочь, облегчить жизнь, немножко тебя развеселить, потому что, правда, вот как это. Все время думать только о нищете, о добродетели, о сиротах. Ненавижу пломбировать зубы. А ведь я пошла к дантисту, чтобы он мне здоровый зуб запломбировал. Это я так плоть умерщвлять решила. А этот осел как расхохочется. Правда, и я потом засмеялась, но сначала я так рассердилась. Наверняка раззвонила об этом всем знакомым. Ух, какие сплетники эти мужчины. Ненавижу их. Я знаю, ты велишь всем прощать. Я им прощаю, а это еще хуже выходит. Руны они неблагодарные. В сто в тысячу раз хуже нас. О, звонок в дверь. Это он. Ты уж меня извини. Не гневайся, Боже. Это же ты всем управляешь. Чао, Боженька. Спасибо. Нам так хорошо было вдвоем. Молитва горя. Такое горе Боже, Боже, горе такое. Серое горе, Боже, Боже, горе серое. Ни звуков, ни красок, Боже, ни красок, ни звуков. Горе, Господи, горе. Я вынул сердце из груди, Боже, бьется сердце, тихо, тихо. Боже, тихо, тихо, сердце бьется, Боже, Боже, из груди я сердце вынул. Заплаканное, горестное сердце. Сердце горестное, заплаканное. У черной птицы белые крыла. Боже, белые крыла. У птицы черной. Мгла густая птица. Черная крыла белые. Боже, белые крыла. Черная птица. Мгла густая. Боже. Горе, Господи, горе. Было солнце. Было и нет. Господи, нет, нет. Было солнце. Было солнце, Господи. Тихо, горько, горько, тихо тихо горько на черной волне колышется гроб черную росу с черных цветов черные пьют бабочки уже никогда человек не запоет ребенок уже не улыбнется последний колокол треснул все часы на свете остановились последняя башня распалась и рухнула вчера последняя погасла звезда кому ей светить нет нет господи ничего нет Я широко распахнул глаза, смотрю, смотрю, смотрю. Ничего нет, Боже, ничего не вижу. Слушаю, не слышу ничего, ни шепота, ни вздоха. Серый властитель немого мира. Боже, чую вокруг себя черных птиц с белыми крылами. Черные бабочки из черных цветов черную пьют росу. Такое горе, Господи, горе такое ни красок, ни звуков, боже, боже, ни звуков, ни красок, ни слез. Молитва бессилия. Ясновельможный Господи Боже. Смешно, наивно смешно, наивно у Бога смешно, смешно. Ясновельможный Господи Боже. Смешно. Невежество в этом пошлость невежд, не бессилие, нет. Нет, не бессилие, нет. Как назвать тебя, если вельможный, как? Как назвать тебя как? Я говорю наивно, у Бога по-детски. Я и ребенок, я и ты. Ребенок, который мной будет, который только не ходит, еще не говорит. Я говорю ты. Как же мне назвать тебя? Господом? Бога назвать Господом. Напишу с большой буквы или найду другую большую букву Б только для Бога, для Бога. Я обращаюсь к тебе. Ты — Боже. А недоросль не прочел молитву, потому что человек происходит от обезьяны. Не прочтет молитву, потому что он уже сигареты курил. А человек происходит от обезьяны. Так легко, так по-детски. Боже, мне даже не хватает слов, чтобы назвать даже немощь мою. Мне не хватает слов даже назвать бессилие мое, потому что только немощь моя велика равна твоему величию, ясно-вельможный. Беспомощное бессилие, немощь, ничтожество. Даже ни червяк, даже не муравьишка, даже не ни ничто, ни ничто, ничто велико. А я даже не бесконечно малое нечто, потому что бесконечность велика. Я обычное что-то там. Боже, Боже, Боже! И ничего больше, ни покаяние, ни смирения, только ты... Ясно-вельможный Господь Бог, что-то съежившееся, что-то смиренное, кающееся, корчащееся перед Твоим величием. Смешное, смешное. Я не называю Тебя могущественным, великим, бессмертным, потому что это может оскорбить могущественных людей, великих людей, бессмертных людей. Не забывай, Боже, что люди велики и бессмертны. всмотрись в землю внимательно, Ты же должен ее знать, как же ты можешь не знать нашу землю? Она вертится вокруг Солнца. Мудро звучит молитва на неведомом языке. Оле тел солт мин каюсо, вит дарту вакрубо, вакристе. Кин бра, оле, оле тел солт оле дарту мин вак, ал вит дарту Алма Васте оле кин» я бы выбрал из всех наречий самые странные слова рассыпал бы их раскрошил и перемешал создал бы непонятную молитву для людей и для себя олиталсол то ли вид э дар ту мин вак. это ничего не означает но я не могу иначе ясно вельможный господи боже не могу иначе не прошу прощения не могу иначе не прошу прощения не могу не раскаиваюсь Я не могу, а ты не гневаешься. Я не могу, а ты не обижаешься. Я не могу, а ты не покараешь. Прощают, гневаются и карают люди, а ты не человек, ясновельможный Боже, хотя люди тебя назвали Богом, и каждый для тебя придумывал свои приношения и воскурения благовоний. Оли дарту оли оле солтвак. Сир бра, Оль. Почему даже я, и тоже уже не ребенок. Даже, тоже уже не могу, иначе, боже, не могу. Аба, адда, об. Молитва маленького ребенка. Боженька, Зося описалась. Плохая, Зося. Зося пипи, -пи. Зося пипи, -пи. мама на Зосю сердится. Плохая, плохая девочка. Мамуля бьет. Плохая мамуля. Не бей, не бей, мамуля, не бей, Зосю. Ручка болит. Боюсь. Боюсь. Ручка болит, боженька. Зося боится. Плохая мамуля, такая плохая девочка. Зося любит маму и папу. Где Пипи? -пи? Я больше не буду, мамуля. Ты что наделала? Ножком тепло. Ой, смотри, что это. Фу! Трусики бяка, чулочки бяка, ботиночки бяка. Мамуля сердится на Зосю. Плохая мамуля, плохая куколка, плохой песик. Плохой такой красивый песик. Песик, слушай, вот тебе горшочек, вот сюда давай пипи. -пи. Зося хорошая. Мамуля, не бей. У Зоси животик болит. Зося боится доктора. Не бойся, Зося, мамуля не сердится. Мамуля не будет бить мамуля. Купит куклу, потому что Зося хорошая, хорошая, хорошая. Зося любит Боженьку. Молитва жалобщика. Господи, оставил ты меня, чем согрешил я пред тобою? Одинок я ныне и не ведаю пути. Заблудился в мрачных сумерках, заблудился в унылой чаще жизни. Покинул ты меня, Боже, чем же провинился я пред тобою? Одинокий блуждаю я и скорбный. Огонек маячит впереди. Откуда знать мне, домик ли это или блуждающий огонек, что заманивает и топит в болоте? Вот вижу я и источник, но разве могу я знать, не обман ли это чувств? И сохли губы мои, хотя мрак кругом, который жжет, как солнце, а, может быть, леденит, может, огонь изнутри меня ему противостоит, не знаю. Чем же, Господи, провинился я пред тобою, что именно теперь ты меня оставил, когда стопы мои запутались в терниях, а руки и сердце кровью истекают? Взываю, люди, нет ответа, кричу, мама, и ничего. Из последних сил взываю, Боже, и что же? Ничего. Один я. Дай мне ангела скорби, не радости прошу я ни зеленых вершин, ни снов лазурных, ни крылатых лучей. Пусть скорбь хотя бы, ибо как снова в одиночку блуждать, продираться и кровью истекать во мраке. Себе я жалуюсь, душе собственной исповедуюсь в своей на тебя, Господи, обиде. Не прошу, Боже, своего лишь требую. С тобой я вышел в путь. Так неужели мне одному теперь идти дальше, заблудшему, усталому? В чещобе дороги неведающему. Боже, помнишь ли ты, как я тебе доверял, как наивно мы с тобой шептались, как поверял я тебе свои тайные и горючие слезы? Не обида, изумление, не сомнения о тревога, не гнев, а просьба, когда я видел, как ты меня покидаешь, что отдаляешься от меня и исчезаешь. Без единого слова. Своей вины я доискиваюсь, но не может быть такой... Огромной вины, чтобы не пригрозить, не наказать, а вот так сразу взять и уйти. Как же ты теперь вернешься? Что я скажу тебе, что ты мне ответишь? Заблудился я в мрачных сумерках, а Бог пошел себе куда-то далеко и меня одного оставил. Жалобу свою я на четких слез себе на грудь повесил. Ты виноват, Боже. Молитва бунта. Не станешь ты насмехаться надо мною, Боже всемогущий, ибо я сам над собой насмехаюсь. Ибо смерть лишь доспехи мои паразит, а я и над смертью своей насмехаюсь. Я пара ведер грязной воды, отбросы, обтянутые кожей. Таким ты меня сотворил, всемогущий, себе на потеху. Мысль мою ты окрылил, только жизнь и пасть крылья эти пообгрызла». Кровавые раны грязью заморала. Эх, достал бы я крыльями до неба, Но оно дано лишь под лизом, Что тебя покорно восхваляют. А во мне ни смирение, ни поклонение, Только бунт, не дерзкое честолюбие, А гордость щит мой. Гордо выпрямившись, я не жду милости и кары, Не боюсь. Я сам себе мир, Я сам Господь и Бог в этом своем мире. Я сам себе единственное повеление, единственный клич, единая воля творить из самого себя и разрушать. У меня собственные и солнце, и свои в самом себе молнии. Что пожелаю, то и творю. Хочу кровь до бела раскалить, хочу колокола всех похоти раскачать, в одну молнию соберу, Все грешные страсти и даже только страстишки отравую, напою мысли и распалю великий пожар на алтаре бунта моего против тебя и сам сгорю в пламени, ибо вот так мне захотелось. Не хочу я старости с нисходительным жестом брошенную милостыню, врастания по частям в могилу, милостыню медленной агонии». Я восставший раб, у которого единственное и последнее есть свобода. Одно слово сопротивление. Нет, не хочу, не буду, не послушаюсь, не сдамся. Душа моя, часть тебя, значит, ты сам против себя восстал. Я, Бог, вызываю тебя, Боже, на бой, как равный тебе, всемогущему, Богу насмехающемуся, я противопоставляю Бога, мстителя. Не но разорву в клочья разрушу дребезги тебя в себе. Чтобы ты отрекся от меня и покарал, и все же, напомню, и в бездну ада не звергнул Ты всемогущ, а торжествующая подлость глумливо травит бездонное добро. Ты всемогущ, а правда беспомощная сражается с бескрайним океаном лжи. Справедливость закрыла глаза. Все в человеке дуличном ложь. Все, кроме клыков и когтей. Вот и рычу я на тебя, как пес хищный, готовый к прыжку, готовый вцепиться, кровавым глазом нацеливаюсь и в пустоту впиваюсь. Поэтому верую, что ты сотворил, и направляешь, чтобы я мог тебе богохульствовать. Молитва размышлений. Отче наш, сколь же дивный этот твой мир, сколь дивную песню играет он на арфе души моей, сколь дивно все, что на земле, в недрах ее и вокруг. Столько чудес, если бы их меньше было, было бы легче, беднее, и вода, и огонь, и камень, птицы, цветы, и гады, и звезды. Столько созданий великих и малых, и человек столь похожий на все то, что ты сотворил. Удивительно, что можно так долго всматриваться в лес, в одно дерево леса, в одну ветвь дерева, в один лист ветви, в одну жилку листая и такие дивные текут в душе часы. Можно так долго-долго всматриваться в море или в крохотную каплю росы, и такие дивные текут в душе столетия. Говорят, что знание знает, ищет, подсматривает, отгадывает, знает некие твои тайны. Пусть его. «Я знаю, что в цвете, жести, запахи, в писке, птенца и молитве звезд ты сам рассказываешь сердечную, всем понятную сказку, которую каждый чувствует иначе, по-своему. Ты не таишься, не скрываешься. Смотрю я на неприглядную крапиву, странное растение. Зачем вооружила она зелень свою отравленными кинжалами? На что она надеется? На какую справедливость?» чем оправдывает она бытие свое передо мной перед землей и солнцем почему крапива ландыш малина яблони и дуб нет не в том суть что одна сжется а другой красив это вот сладкое а это долговечное вредное или полезное нет почему мы братья в жизни не можем понять друг друга почему же мы из той же самой земли Крапива, жасмин, малина, дуб, и птицы, и гады, и я? Почему лебедь и его белоснежный пух? Почему пар, вода, лед и снега кристалл, и соли и кристалл? Соловей в ночи и жаворонок на лету, застывший, как капля солнца. Это странное нечто на длинных ногах свое бронированное тулово несет и усищами пошевеливает. Почему мне нужно знать, как это смешное маленькое существо называется? Он живой, и я живой, братья. Он живет сейчас, и я живу сейчас, современники, И если он одну из этих своих шести ног потеряет, по-своему заплачет, братья мы в боли, он умрет, братья мы в смерти, и самец ищет самку, братья мы в пламени чувств, в вихре, в дыму, страсти. А вот несется что-то совсем маленькое и зеленое для него, и муравей, великан. скользит, оно поспешно убегает от опасности. Братья, мы в страхе перед угрозой тайны, а этот старый орех, возможно, влюбился в березу, и там, под землей, ищет ее девственного прикосновения. А береза бьющимися ветвями искушает и соблазняет, а в глубине земли одергивает свои корни, и с другим деревом их сплетает и изменяет. Многое ведомо нашему знанию. Пусть его, пусть его. Для меня же истина, что все диво-дивные сказки твоей очень не только вокруг меня, но и во мне. Я сам себе свою сказку рассказываю, совсем не такую, как твоя. Совсем наоборот, ничего без меня не будет. Есть у меня свободная воля, Вовсе не смотреть, смотря, не видеть, видя, не заметить, видеть так, как мне хочется. Твою каплю я делаю океаном. Ты закрыл солнце тучей, а для меня оно как раз сейчас яснее ясного. Я человеку крылья приделал, я выпил бесконечность и нет ее. Под травинкой разбил я шатер и в ее тени отдыхаю. Из пещинки малой я выцедил кубок столетнего вина, греюсь на айсбергах. Ты себе, отче, а я себе из твоей сказки собственную сказку для себя сплетаю. Даже странно, что эти дива вокруг такие дивные, и что за минуту можно прожить эпохи. Слава тебе, отче наш, что ты вечно живой, а я всюду и все заполняю своим дыханием. Благодарю Тебя, Боже, за чародейскую тайну Твоей сказки. Молитва примирения «Я отыскал Тебя, Господь мой, и радуюсь, как заблудившийся ребенок, когда издали увидит вдруг старшего брата. Я отыскал Тебя, мой Боже, и радуюсь, как ребенок, пробужденный от страшного сна, приветствует светлой улыбкой веселое лицо близкого человека». Я нашел тебя, мой Боже, как ребенок, отданный в недобрые и чужие руки опекуна, убежавший и после стольких невзгод и приключений, прижавшийся, наконец, к дорогой ему груди, вслушивающийся в песни ее сердца. Кто виноват, что, заглядевшись на радостные забавы, отдалился я от тебя, мой Боже? Что лавка с побрякушками, громкая музыка, Мартышка на цепи, красочная толпа, ярмарки завлекли меня недостойного. Кто виноват, что в погоне за лесной ягодой, в надежде, что вот сейчас за теми деревьями я их столько-столько найду, сладких, потому что внезапных, сладких, потому что своей рукой и своей смекалкой собранных? Кто виноват, что слишком углубился в лес самонадеянный мальчишка? кто виноват, что наивным узором я обглядывался не в огни, а в изменчивые картины, вслушивался не в шепот отдаленных тайн, а в шумный танец, и к обманчивой радости тянулся устами и сердцем. Одна слезинка тревоги, что я один в толпе, и мы уже вместе. Ты со мной, мой Боже, ночь темна, а под веками спящего столько творится». Рой страшных комет, искаженные лица, пожары, кровь, буря, утопленники. То плыву я по бурным волнам, то на странно-тяжелых крыльях гонюсь за молнией и стучи. То кусает меня рыжая девица, то огонек с лицом друга манит меня на болото. Хочу крикнуть, за горло хватает меня ледяная рука, раз за разом то ли часы бьют, то ли колокол звонит. Один лишь стон, что погибаю, и мы уже вместе. Ты рядом со мной. Кто виноват, что в мозг безумный миг бросит упырей бреда? А вот и горчайшие, светлые твой облика заслонили мне тени твоих, боже, лживых толкователей. Пришлось мне продираться через черную их стаю, их лживые вперед, ложись, дрожи, встать, направо тошнотворные их кадила, воскурения, фимиамы и свечи, чудеса, угрозы и грехи, стены, пепел, обещания и посулы, каменные скрижали, наука и отравляющие газы. Продирался через их «Ко мне, сюда, мой бог, не дешевка», через толпу твоих помощников, управляющих, заместителей и палачей, что отталкивали Леденили, заслоняли, тащили и не пускали к Тебе, Господь мой, стремился я. Вот почему так поздно пришел. Только сейчас, через искушение жизни, безумные бури и ураганы, через пророков к Тебе. И радуюсь, как ребенок. И не называю тебя ни великим, ни справедливым, ни добрым. Говорю просто: Мой, Боже. Говорю, Мой! И верую молитва старика господи боже судья праведный жалко мне жизни а пора умирать мало осталось ровесников моих на земле заселились ими кладбища сначала уходили наставники и почтенные потом старшие по жизни братья потом друзья Одних громом поразило, другим сон навеки смыкал усталые веки. Про одних говорят «Божья воля», а других «Ну, пора уже, он же старый». «Я знаю, нужно уступить место тем, кто рождается и подрастает, кто созрел и жаждет действий. Нам, старым, тишина. А где она тише, чем в могиле?» Часто я с ними веду долгие беседы. Живой, мертвым о давних временах рассуждает. Хорошие ли были те времена? Хотел бы я начать свой путь снова, разве что из страха, недостойного мужчины. Господи Боже, судья праведный, жаль мне жизни, догорающего ее остатка, тепла и радости. Мелкие шашки делаю, долго жую пищу свою. Говорю тихо, медленно кровь течет в жилах. Вдруг хватит на подольше. А так приятно смотреть на зелень и солнце. Такое все кругом глубокое и полное, важное и мудрое. Солнце и зелень. Разве понимают это молодые? Им кажется, что так должно быть, что нельзя иначе. Не понимают они, что это значит «смерть косит», не знают смирения, не знают, что значит «конец». Пустые амбиции, обиды, суета и сведения счетов не ведают они, каково это, когда смерть косит, что значит «конец». Мы ближе к тебе, Боже справедливый, они... Все спешат, у них нет времени. Но и мы не знаем, пока ты не откроешь последнюю тайну жизни в первый момент смерти. Мы, дети, теперь крохотным гробиком ребенка. Я не спешу ее узнать. Оно само придет. Недолго осталось. Я не боюсь, мне только жалко... Так хотелось бы еще посмотреть, почитать, увидеть, дождаться. Такое все интересное и новое, потому что, может быть, последнее. Спасибо тебе, судья праведный, за мой преклонный возраст. Познал я прощальные лучи солнца, щебет птах, познал любовь и надежду старика. И снова все прежнее становится иным, потому что по-другому в нове и ты, Боже, другой другие радостные новости возвещаешь. Господи Боже, судья праведный, пора, я знаю, хотелось бы лишь продлить сердечные объятия на прощание пред этим новым неведомым путем пилигрима. Молитва девочки Всемогущий Боже, обещала я маме, что больше не буду капризничать, обещала маме, что буду послушной. Обещать легко, но как сдержать слово? Я боюсь, я буду стараться, очень хочу. Но разве всегда бывает так, как хочешь? Я уже столько раз говорила, с завтрашнего дня я буду хороший. Может, сейчас и вправду это в последний раз? Я сдержу слово, очень хочу. А ты мне помоги, Боже всемогущий. Ты сотворил мир, что вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. Ты создал параллели, меридианы, полюса. Создал полуострова, мысы, заливы, проливы, горы, плоскогория и низины. Ты создал столько млекопитающих, столько растений, гранитов и кварций. По твоему велению появились леса, полные зверя. По мгновению твоему разливаются реки. Цари завоевывают трофеи или слагают оружие. Ничто не творится без твоей мудрости и твоего соизволения. Знаю, умом человеческим Бога не объять. Мал он, капля в море. Ты один всемогущий. Нет такого, что ты не умел бы или не мог. Все у тебя спрашивают позволения, а ты разрешаешь или запрещаешь? Веруй всем сердцем в той ум и доброту, А если я не все понимаю, так это потому, что я еще мала и глупа. Прости мне, Господи, мои богохульства, но я же должна говорить тебе правду. Ведь не может быть тайн от Бога. Ты все равно знаешь мои мысли. Так вот, Боже Всемогущий, если ты хочешь, чтобы люди были добрыми и справедливыми, почему ты не делаешь всех добрыми и справедливыми? Почему позволяешь им грешить? «Дал бы ты людям сильную волю, чтобы, как человек решил, вот так бы и сделал?» «Я так стараюсь, очень стараюсь, но не помогает. И мама огорчается, и я тоже. Иногда дело-то пустяковое, а я не уступаю. Может быть, потому что дома и в школе не все добры и справедливы. Много со мной было плохого, но не по моей вине, а из-за броня и грязи, которыми весь свет полон». Правда, я только за себя отвечаю, но все это вранье, сплетни и неискренность так портит жизнь человеку. Боже всемогущий, не хочу я капризничать, хочу делать то, что велят, но дай же мне силу, поделись хоть капелькой твоего всемогущества. Ты же весь мир за один день сотворил, так теперь вели только, пусть дети будут послушными. Тогда так и будет. Радостная молитва. Боже, лучезарный, я воздел руки горе, глаза широко распахнул, грудь вперед, рот раскрыт в улыбке, в небо смотрю. Смотрю, жду, слушаю, в жилах не кровь, а что? Радость. Что ты хочешь, Боже, лучезарный, за свои щедрые дары? Не надо крыльев, не гнетет меня земля, пусть распушатся облака вокруг тысячи зеленых творений, наивных и искренних и гордых, Ручей лепечет, я пью воздух за Твое здоровье, Боже. Вот стою я перед Тобою в праздничном уборе, В шелке солнечных нитей, радугой перепоясал я чресла, Жаждой песни дышу. Петь не буду, не знаю, Достойные Тебя песни, чудесное сознание, Что я знаю, достойное спокойствие, что я владею, Ласковое ощущение, что я чувствую. Я силен без колебаний и добрый без сомнений. Таким я прибуду, а ты еще несчастлив? Ты еще молод ныряльщик, не умеешь из глубины выловить свое солнце, свое солнце Божьему напротив. Не слышишь, маленький рыцарь, криков и шума битвы Бога к тебе за тебя. Все еще будет, брат ты мне, Боже, а не отец». Я всматриваюсь, вслушиваюсь в радостную сказку твоей жизни. Много дорог, каждый из них чем-то иным манит. Верую. Рождается во мне столько новых истин. Истина. Я вижу. Истина. У меня есть сердце. Истина. Моя мысль и цветок вишни. Истина, что я могу запеть, а могу крикнуть. Влюбленным шепотом зенит срой радостных истин целую. За твое здоровье, истина. Что хочешь ты, Боже, за свои щедрые дары? За кристаллы снега и мыльные пузыри, За бездну вечности и неба. Так, так, так сердца стучит, А в незаштукатуренной мыслью глубине души Раз, раз, раз новое рождается чувство. В радость мне зачатие и смерть, Тихая сестра сна, белая смерть, девственница, царевна. Ступень за ступенью восхожу я к тебе, В радостном усилии, в руки твои. Рой калибри, цветов и бабочек упал на меня. Я стряхиваю их в озорном веселье, В ладони хлопаю, чтобы спугнуть, Хватаю и подбрасываю воздух, Не мну крылышек, не гну перышек, Не сжимаю лепестки, Не стряхиваю цветную пыльцу. Колокольчики и венчики порхают, Падают, снова срастаются с землей, Новым пламенем полета веют вокруг. Воздеты руки, устав улыбки. Чего хочешь ты от нас, Господи, за щедрые твои дары? Молитва зарства. Поверь мне, Боже, я хочу быть серьезной, солидной и сосредоточенной. Может со временем это и придет, но пока не могу. Все солидное и серьезное меня смешит. Не верю я в него, не доверяю. Торжественные речи, клятвы, проповеди, даже похороны. Господи, ты только посмотри на их мины, на эти надутые, лживые и глупые рожи. Прости, Господи, что я так при тебе выражаюсь. Если так редко молюсь, то, честное слово, это они виноваты. Их молитва, или бессмысленное щелканье четками, или хитрое желание провести тебя, обмануть, выклинчить, выманить что-нибудь ценой лицемерных вздохов и покрасневшего носа. Я не могу быть неискренней, поэтому признаюсь, Боже, я тебя не ведаю. И мне, что прежде чем тебя, человек сам себя должен как следует познать и найти. А я блуждаю, не понимаю себя, пытаюсь разгадать себя как загадку, решить как трудный пример по алгебре. Ерунда, что я не такая, какой меня считают и взрослые, и сверстники, но я ведь и не такая, какой сама себя считаю. Я веселая, но все же капризная, но ведь неопытная, угу. наивная, а все ж таки, зная одну вещь, а о сотне догадываюсь. И этих притворщиков, Я, ох, как знаю, если бы они, хоть на малую толику, так нас знали, было бы нам лучше, а может и хуже. Хорошая я или плохая? И да, и нет. В чем-то хорошая, а в чем-то плохая. Но и плохая, и хорошая по-другому, но по-своему не так, как они думают. Наверное, даже не так, как я сама думаю. Мне кажется, что всю эту родительскую любовь, любовь к родине... К ближним и к тебе все эти почести и уважения взрослые выдумали для самих себя, а мы имеем право на собственные чувства и на свою любовь. В молитве молодых должны быть смех, танец, шутка, каприз, неожиданность, что-то от языческих камланий и диких культов. Ведь ты, Боже, не только в слезе человечей, но и в аромате сирени, не только в небесах, но и в поцелуе. Но после каждого пустого озорства приходит грусть и тоска. А в тоске, как в мгле, и лицо матери, и шепот родины, и горе ближних, и величие твоей тайны. Ну вот, смотри, я хочу быть с тобой искренней, но ведь ясное дело, что я не смогу. Не сумею сказать всего. Смотрю на звезды и говорю себе, миллиарды звезд, миллиарды миль, ну и что, когда этого не чувствую? Я знаю, что ты великий всемогущий, бессмертный и так далее, но ведь только знаю, а больше-то ничего. А я, случается, так люблю звезды, как эти ханжи не могут, хоть бы не знаю, как надувались, пыжились, выпендривались и шмыгали носами. А почему я звезды люблю, не скажу. Вот просто не могу. Не умею сказать, почему. Вот моя молитва. Разве она умная? Нет. А можно ли назвать ее глупой? Сумбурная она, потому что и я сумбурная. Беда тебе со мной, Боже. А подумай только, как и мне с самой собой беда. Я вот что хочу тебе предложить. Ты меня пока оставь, какая я есть. Подожди, ты сам по себе, и я сама по себе. Будто мы с тобой не знакомы. Я постараюсь никого не огорчать, не смеяться, не шутить. Даже молитвы буду читать, только вот без закатывания глаз, поклонов, без вздохов и постных мин. Не знаю, сколько это будет длиться, пока не остепенюсь. Я даже не могу обещать, что постараюсь приблизить этот момент. Потому зачем? Он сам придет. Совсем неожиданно, внезапно мы встретимся, не знаю где, как. Но вдруг я тебя увижу, покраснею сердце. Застучит сильнее. Я уверую. Уверую, что ты другой, что им ты не брат и не сват, что тебе скучно с ними, что ты их презираешь, что понимаешь меня, что хочешь со мной искренне и серьезно поговорить. Ты скажешь мне, я знаю, что они тебя от меня отвратили, что ты не хотела верить в то, во что верят они. Ты скажешь, я знаю, что они меня обманывают и лгут. Скажешь, что ты одинок, покинут и обижен, и, как и я, полон тоски и свободен, свободен, как сокол. И станем мы соратниками. Ты и я прыснем им смехом в глаза, возьмемся за руки и помчимся, что есть духу, а они начнут нас звать, возмущенного пить, что так не годится. А мы тогда на секундочку остановимся, один раз Обернемся и покажем им язык, и ты, и, хохоча до упаду, исчезнем у них из виду. Будем есть снег горстями. Любимый, любимейший Боже, ты ведь можешь себе это позволить, один-единственный только раз. Ух, какие же они скучные, фальшивые, за их грешки ждет их наказание. Молитва простока. «О, Господи, Боже наш, делаю, что могу. Немного я могу, потому и делаю мало. Но ты же, Боже, знаешь, что все делаю на совесть. Не могут все быть самыми мудрыми. Каждый как может, по силам своим. Вот и я тоже. Господи, Боже наш, думается мне, что самое важное — это делать на совесть честно, чтобы пользу приносить, чтобы никого не обидеть». Мне думается, что если мы свои обязательства выполняем, то и ты доволен, Господи Боже наш. Я знаю, что не так уж много я отдаю, потому много и не прошу. Иногда я капельку завидую, но недолго. Сразу думаю, а хотел бы ты с этим человеком поменяться местами? Разве ты знаешь, что творится у другого в душе? И думается мне, что нет, наверное, на свете человека, который хотел бы с другими поменяться. Каждый уже к себе привык. Временами я сержусь, если что-то у меня не получается или не везет, ну и что? Боже, ты же великим грешником прощаешь, стало быть, и мне тоже простишь. Невелики мои грехи, невелики и добродетели. Подумаю что-нибудь иногда не так, как надо, но главное, чтобы ни обиды, ни вреда никому не нанести, как бы у человека было больше радости в жизни. Да поменьше огорчений и забот, может, он был бы лучше. Хотя, кто знает, если уж такова святая твоя воля, значит, наверное, так лучше для людей. Не знаю, хорошо ли я молюсь, но ведь это все равно, что человек говорит, лишь бы говорил, как думает, искренне, правдиво. Что правда, не так уж много я могу сказать, потому что чего там? Не годится рассказывать тебе о разных своих огорчениях и хлопотах, Ты подумаешь, что я жалуюсь. Просить? Тебе покажется, что я выклянчиваю? А что тебе может рассказать человек, чего ты сам не знаешь, Господи Боже наш? Вот плиту я себе под нос, чтобы хоть с кем-то поговорить. Говорят, что гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдутся. Но с каким человеком? Потому что не с каждым стоит разговаривать. Нужно стеречься чтобы не сказать что-нибудь ненужное. А и так случается, что переврут потом твои слова. Люди и не такое умеют. А с тобой, Господи Боже наш, можно попросту говорить. Я вот даже иногда думаю, ну, может, хватит уже, что я тебе над духом все бубню и бубню. Тебе уж, наверное, надоела моя болтовня. К тому же у тебя наверняка времени нет. Но как же приятно, Господи. Все тебе рассказать, поделиться. Молитва ученого. Мы идем тропою истории, Несем пылающие светочи И своих законов свитки. Только вперед наш лозунг. Почему? Жажда понять мыслью тайну постичь. Боже, тайна, тайн. Мы все добровольцы. Впереди задорные юноши, Хоругвеносцы, имя им. Песнопевцы — прекрасные наши жрецы, Своенравные, своевольные, можно сказать, обуза на марше. Жертвенные наши первопроходцы — Это их чаще всего косит смерть в битве, Ибо нет в юношах закалки. Смеются они, кровью исходя, Песни смерть целуют, присягают до гроба. Мы любим эту безрассудную юную поросль, Замираем, когда они... Вспугнутые птицами срываются и улетают куда-то вперед. И чего они там высмотрели? Да кто ж знает, солнце в глаза бьет, не видно. Каждый свое лепечет, каждый свои дивы дивные расписывает, по-своему искушает. Да тихо вы там, дойдем, увидим, скорее за нами, к тебе, Господи. Идут властители чисел, миры числами сковали, человека опутали, у них есть одно солнце. Одно зернышко песка, одна любовь и один хлеб. Они перемерили бесконечность пространства и времени, взвесили и землю, и атом. Астроном, рыщищий в небе, не видит звезду, так они ее числом выцепили из туманностей. Вот тебе читай, и читает он никогда не звезду, в кабале чисел и точкой обозначает ее на карте. Вот химик, вынюхивающий дыхание созвездий Вселенной. Миры запах роз и разложения. Вот физик, что слушает, Трепет звезд и молнию мысли, С молнией неба сопряг В смертельной борьбе за тебя, Боже. Идут с кирками Наперевес саперы гор и морей, В дымящейся утробе вулканов, В холодных скелетах гранитов, Роются они, терзают плоть С тылой планеты, В тысячах ее сердец ищут Источники прожитых жизней. С янтарем, Насекомым, Выскряющейся алмазом угольной пыли в коралловом кургане островов, в соленой крови земного гиганта, угадывая прошлое, прорицают грядущих лет миллионы, по слогам читая, как из жизни прорастала смерть, а из смерти жизнь расцветала, по пещерам и болотам, по черепам и костям, по затопленным кладбищам изучают они санскрит исчезнувших жизней а за ними отряд за отрядом вооружаясь, с головы до ног сталью мысли идут другие, и не с тем числа, и каждый совершенно особенный, а все они вместе братья. Вот тихий аббат Грегор, что вымолотил из зеленого гороха суровый закон наследственности, а этот бродяга воплем земля первым приветствовал новые земли, вот царственный победитель бытия, Со своим гордым и мужественным заклятием Я мыслю, следовательно, я существую. А этот из-под камней и праха Извлек древнейший кодекс Хамурапи. А этот учитель в глухом селе Отнял у завистливой феи Многоцветное царство насекомых. Тот, изломанный сотней попыток Взлететь, отобрал у птиц мощь крыльев И подчинил себе воздух. А тот — хозяин дна морского. Этот пивовар из охваченных мором градов вывел женщин и детей и одолел врага заразу. А он и тот, кто обрушился на хаос разноязыких наречий и сковал их в плен единства. Вот этот покорил мир растений, установил их иерархию. Он тот сорвал венец с Творца всего сущего и стал сотворенным тварем-законополагателем. Этот, кто солнце покачнул на небе, А этот в геометрической формуле взял в плен божество. Вот тот, кто вырвал ядовитые жало у ведьмы нищеты, этот торжествующего запил Омнис э целула, целула, каждая клетка из клетки, Рудольф Верхов. Все во славу Твою, Господи! А за войском тянутся обозы маркетантов и мародеров, крючкотворы, лекаришки, инженеры, агрономы трепачи-политики, сброты, шваль, мошенники и торгаши. Из лоскутьев наших побед, ткут они для людского муравейника богатство, роскошь и силу, продают за гроши потешными, шутихами развлекают чернь, девок приманивают. Нам, рыцарям, красоты и истины нет до них дела. Иногда самый печальный лоцман души человеческой бросит на них беглый взгляд и снисходительно усмехнется. А когда мы так шагаем, засмотревшись в тебя, святая тайна тайн, вздохнет наивная грудь, бедные солдатики. Они видят бронзовые лица и согбенные плечи, они всей душой рады угостить, одиноких и в светлую горницу пригласить. Пусть отдохнут. Это мы-то бедные, это нам-то отдохнуть. Мы счастливейшие в урагане борьбы, в стремлении к неведомой цели свободного полета, лицом к лицу с тайной. Один на один с Богом. Ты для нас — Родина, горница, отчизна. Ты — радость и награда. Ты — соратник посвященных. На наших глазах восходят и мужают зори истин и все новые и новые тайны этих истин. Для нас и сокровищ наших наследников, сынов нашего завтра. Молитва матери. «Прости мне, Господи, что я жаловалась». Я говорила, убили моего сына. Отчизна забрала у меня сына. Он свою жизнь в жертву принес. Я не понимал. Спасибо, Господи, что просветил меня. Я говорю, ты призвал моего сына к себе. Отчизна усыновила мое ненаглядное дитятко. Дала ему, а не отобрала. Дала ему прекрасную смерть. И плачу я слезами радости и гордости. При мысли о том, что предстал перед тобою, любимейший солдат, и отрапортовал, «Слушаюсь, Господь мой!» Прекрасная смерть дала ему отчизна. Спасибо, Господи, что просветил меня.